Глава 23. Я очнулась словно от удара. В горле пересохла, голова болела так, что хотелось сжать ее руками и закричать. Только вот сил на это не было. Их не хватало даже на то, чтобы открыть глаза. «А ты не переборщила, мам?» Немного испуганно протянул знакомый голос Пашки, а затем его ладонь упала мне на шею, чтобы проверить пульс. «Жива, но видок у нее не очень». «Нет, все по инструкции, сыночек». Ласково прошептала женщина, тут же перейдя на более грубый тон. «Все будет хорошо, в тюрьму мы не поедем». «А как же!» — хмыкнул бывший почти муж, пнув меня локтем в ребро. «Было достаточно больно, но из-за общей слабости я не могла даже сделать лишний вдох, не то чтобы закричать». Эта шлюха связалась с каким-то влиятельным мужиком. Кто ж знал, что она такая предприимчивая? «Никто не заинтересован в правде, так что вся семья нам поможет. Ведь если утонет один, потянет за собой всех» а дальше родственница принялась перечислять членов семьи, которые оказали ей незаменимую помощь в переоформлении квартиры. Как оказалось, Вяземский вправду прижал каждого из них, заставив родственников придумывать гениальный план исправления ситуации. Задача заключалась в том, чтобы оформить брак официально задним числом, затем выставить меня наркоманкой и психически нездоровой. Таким образом, сделки Паши с мамашей можно было признать законными, конечно, приплатив еще денег. Жалко ли ее. Бесчувственно отчеканил Паша. «Все-таки дочь моя». И сердце пропустило удар, а тело будто стало невесомым, проваливаясь в какую-то яму. Что сделали эти люди с моим ребенком? Где дочь? Именно тогда я впервые смогла шевельнуть пальцами, а из глаз скатились первые слезы. «Ничего страшного, я оставила ее около полицейского участка. Внучку быстро найдут, а Машку объявят невменяемой. А оставила ребенка одного на улице. К тому же...» Она чертыхнулась я больше не верю что она мне родня маша гулящая небось и принесла от кого то чего это я должна с ней носиться скорее всего согласился этот придурок и в тот момент я и вправду поняла что моя дочь никогда не будет иметь ничего общего с этим человеком главное сейчас чтобы вяземский нашел ее только об этом были все мысли в комнате настала гробовая тишина в которой я пыталась совладать с мышцами но тело отказывалось меня слушать удавалось шевелить лишь пальцами рук и ног ладно — выдохнула свекровь, пнув меня ногой, как мешок с мусором. — Буди ее. Будем заканчивать. У меня запись в парикмахерскую через час. — Как скажешь, мамочка. Паша посадил меня, затем взял моей рукой ручку и принялся хлопать по щекам. Удивительно, но с пятой попытки я смогла открыть глаза. — Подписывай. Он поставил мою руку в нужное место над листком и, когда я ничего не сделала, закричал, что есть мочи. — Делай, иначе конец твоей лии. В тот момент мне не хотелось ничего так сильно, как закончить весь этот ужас. Медленно, неторопливо поставив корявую подпись, я поняла, что потеряла все свои силы. Больше ничего не осталось. Во мне бушевала пустота. А еще злость на то, что смогли так поступить со мной и с Лией. Больше я не сомневалась, что хочу мести, медленной и болезненной. Они ответят за каждое плохое слово в адрес моего ребенка. Молодец, остался последний штрих. Облегченно выдохнул Паша, затем что-то вокруг зашуршало. Я почувствовала, как он вложил мне в руку некий предмет, шепнув на ухо. «Ты должна поставить себе укол. Как сможешь, малышка!» В ужасе я глянула в лицо бывшему мужу, на мгновение забыв о недееспособности. Они хотели сделать из меня реальную наркоманку. Эти люди зашли слишком далеко. «Так будет лучше для нас всех!» Отчеканил он, заглядывая в глаза с таким восторгом, будто признавался в любви. Я долго рассматривала Пашу. Вспоминала все то хорошее, что было между нами. Теперь же это казалось иллюзией, в которой жила я одна. Я думала, что люблю тебя. Тогда всего пару недель назад я сделала бы все, что ты попросил. Отдала бы квартиру, подписала все. Набрав полные легкий воздух, я собрала остатки сил, выдохнув. Спасибо, что развеял мои мифы. «Благодаря тебе я встретила человека, с которым поняла, что такое любовь на самом деле. Но если с Лии упадет хоть один волос, я расчленю тебя и скормлю твоей же мамочке». «Какая дерзость!» — хмыкнула женщина, крикнув на сына. «По ее. Сколько можно?» Паша глянул на меня взглядом, от которого по спине прошли мурашки. Он будто говорил, «Либо ты сейчас делаешь это сама, либо я тебе помогаю». Это было похоже на конец, грустный и печальный, На секунду я поверила, что именно так закончится моя история. В пустой квартире. Никто не узнает, что случилось со мной. Никто не поможет. Как вдруг что-то щелкнуло. Вокруг распылился газ. С того момента все происходило, как в фильме. Фесс, задержание, крики и стоны. Все плыло перед глазами, как вдруг чьи-то руки подхватили меня за талии, утаскивая прочь из этого дома. «Господи, ну почему ты никогда не слушаешь, что я говорю?» Знакомые губы уткнулись мне в висок. Они скользнули к щеке, издавая хрип полное облегчение. «Моя непослушная карамелька!» Я потратила все оставшиеся силы на то, чтобы закинуть руку на Вяземского и запустить свои пальцы в его шевелюру. Странно, но столько лет я искала дом, место, где буду чувствовать себя в своей тарелке. А все оказалось так просто. Дело не в здании, дело в человеке. Он — моя крепость. «Лия!» — тихо прошептала я, будучи уверена, что сейчас он ловит каждое мое слово прислушивается к каждому вдоху, движению. В этот момент казалось, что плохо не мне, а ему. Она дома, с Ритой. Кажется, с ней еще мой друг Алан, но это уже не важно. Главное, ей можно доверять. Успокоил меня мужчина, тут же ответив на мой немой вопрос. С ней все хорошо. Все это время она сидела в кафе с незнакомой женщиной. так кормила ее пирогами с чаем. Я успел до приезда полиции и обо всем договорился. Силы покидали меня все стремительнее, сознание ускользало... Но прежде чем уйти в темноту, я должна была сказать что-то важное. Нечто, что разрывало меня изнутри. Спасибо. В этом слове было больше, чем я могла вложить. Больше, чем мог передать весь русский язык. Но, кажется, он понял. Прижав меня к себе так сильно, как только это было возможно, мужчина едва ощутимо коснулся моих губ, прошептав «Я тебя люблю».